Богам не к кому обратиться за помощью. И если ты сам бог, никому ты не помолишься. Вытянув шею и торопливо перебирая неуклюжими лапками, великий бог Ом мчался к ближайшей статуе. Статуя оказалась им самим только в виде топчущего безбожника быка, но это не утешало. В любое мгновение орел мог прекратить кружиться, и камнем пасть на жертву. Он был черепахой всего три года, но вместе с формой унаследовал целый мешок инстинктов, большинство из которых крутились вокруг ужасного страха перед существом, нашедшим способ обедать черепахами. Богам не к кому обратиться за помощью. Он никогда не думал, что окажется в подобной ситуации. Но каждое живое существо порой нуждается в дружеской поддержке. брута Бруто был не слишком уверен в своем ближайшем будущем. Дьякон Ворбис явно отстранил его от занятий, а поэтому занять остаток дня было абсолютно нечем. Тогда Бруто снова устремился к саду. Пора было подвязывать бобы, и этот факт он воспринимал с радостью. С бабами он чувствовал себя уверенно. Они не отдавали невыполнимых приказаний типа «А ну забудь!». Кроме того, если ему придется куда-то там ехать, прежде нужно доокучить дыни и растолковать кое-что людзе. Людзе был неотъемлемой частью сада. Подобный человек есть в каждой организации. Он может подметать мрачные длинные коридоры, бродить среди полок на магазинных складах, и только такой человек знает, что где находится. Или состоять в неоднозначных, но крайне важных и запутанных отношениях с котельной. Этого человека знают все до единого. Ходят слухи, что он работал здесь всегда. А еще... Никто не имеет ни малейшего представления, куда подобные люди деваются, когда их нет там, ну там, где они обычно находятся. Лишь иногда тот, кто понаблюдательнее всех прочих, научиться наблюдательности совсем не так трудно, как говорят, вдруг останавливается и задумывается о странном работнике, чтобы в следующее мгновенье заняться чем-нибудь другим. Людзе плавно передвигался из сада в сад вокруг всей цитадели, и при этом он практически не интересовался растениями, что было, мягко говоря, необычным. Он занимался почвой, навозом, перегноем, компостом, глиной, песком и пылью, а также средствами их перемещения с места на место. Обычно он работал метлой или ворочил кучи. Но как только кто-то сажал в одну из вышеперечисленных субстанций семена, Людзе мигом терял к ней всякий интерес. Когда появился Брута, Людзе разравнивал дорожки граблями. У него это получалось очень и очень неплохо. После Людзе оставалась рубчатая поверхность и плавные мягкие повороты. Бруто всегда чувствовал себя чуть-чуть виноватым, шагая по такой дорожке. Они с Людзе почти не общались, потому что от слов тут ничего не зависело. Старик лишь кивал и улыбался однозубой улыбкой. «Я на какое-то время уеду», — громко и отчетливо произнес брута. «Наверное, в сад пришлют кого-нибудь другого, но кое-что тут нужно обязательно сделать». Кивок, улыбка. Старик терпеливо шел следом по грядкам, пока Бруто объяснял ему насчет бобов и овощей. — Ты понял? — спросил он после десяти минут сплошных объяснений. Кивок, улыбка. Кивок, улыбка, манящий жест. — Что? Кивок, улыбка, манящий жест. Кивок, улыбка, манящий жест, улыбка. Людзе боком продвигался в дальний конец обнесенного стеной сада, где хранились его любимые компостные кучи, груды цветочных горшков и другие косметические садовые средства.